«Так вот», — заговорил дарвиль внимательно выслушав брата Виконтессы, «я много слышал об этом человеке от несчастного старика Гурио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой пир, что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой». Вам, сударыне, трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность, редкостные блюда, во всем роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на один день пуститься в мотовство. Войдешь и глаз оторвать не можешь. Какой стройный порядок царит на накрытом столе. Сверкает серебро и хрусталь. снежной белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом. И все вокруг них сияет девственной чистотой. А через два часа на столе разгром, как на бранном поле после побоища. Повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные салфетки. На блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть. Крик, хохот, шутовские тосты, перекрестный огонь эпиграмм и циничных острот. Побагровевшие лица, бессмысленные горящие глаза, разнузданная откровенность душевных излияний. Шум поднимается, адский. Один бьет бутылки, другой затягивает песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня запахов и такой рев, как будто кричат 100 голосов разом. Никто уже не замечает, что он ест, что пьет и что говорит. Один молчит угрюмо, другие болтают без умолку а кто-нибудь точно сумасшедший твердит все одно и то же слово, равномерно гудит, как колокол. Другие пытаются командовать этим сумбуром. Самый искушенный предлагает поехать в злачные места. Если бы трезвый человек вошел сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на вакханалию. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться моим расположением. Я еще кое-что соображал и держался на стороже. Зато он казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал только о своих делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня околдовал. И в 9 часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к Гопсеку. Этот златоуст Детрай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, вертывая в них и всегда очень к месту такие слова, как «честь», «благородство», «графиня», «порядочная женщина», «добродетель», «несчастье», «отчаяние» и так далее.